Сергей Карелин, Егор Золотарев, личный аптекарь императора. Том 2. Специально для проекта «Свид» читает Саня БТР. Студия БТР-ФМ. «Аннотация. Я могу продлить твою жизнь на несколько сотен лет. Могу вернуть молодость. Могу превратить в любое живое существо». «Могу помочь справиться с любой болезнью. Могу...» Горгонова безумия. «Теперь я ничего не могу. Ведь из тела гранд алхимика попал в чужой мир. Тело паренька с целым ворохом проблем. Благо мои способности со мной. А это значит, я снова стану тем, кем был раньше».